79. Полезно наблюдать, как люди действуют под внушением, но в то же время они яро отрицают возможность такого влияния. Иногда по злобе человек уверяет, что он поступает по своему намерению, между тем он действует по прямому внушению. Человек передает мысли, которые не свойственны ему, и употребляет выражение которые ему чужды, но по злобе пытается приписывать себе. Если вы знаете, откуда идут внушения, то можете судить о намеренных извращениях. Мрачно и непрочно все творимое по злобе.